«Ты придо предо мною гена?» «Да, это я. Иду с рентгена». «Туберкулез?» «Да нет, пустяк. Ходил просвечивать костяк». «Вот погляди на пленку эту, что видишь?» «Признаки скелету. Уже ли этот строй костей твоих вместилище страсти? «Да, это так. Зимой и летом я этим пользуюсь скелетом». «Ну, друг, с такой арматурой широкой надо быть натурой». «Пойдем в киосок и виноводы, ведь протекают наши годы!» «Да, все течет, и с каждым летом все больше шансов стать скелетом!» С этими мрачными словами други, а назвать их можно было только так, други, обнявшись, удалились за каменные кулисы. Бурные аплодисменты потрясли фрегат. Многие плакали, щупали друг другу кости, пробовали на прочность лбы и колени.